Глава пятнадцатая. Последний лот. Когда мы обошли старый ЗИЛ аварийной службы, я увидел главное место действия. С этой стороны на машине красной краской, или, скорее всего, кровью, корявыми печатными буквами было написано «Аукцион». Вместо сцены перед машиной приставлено друг к другу два поддона. Перед ними в несколько рядов стоят сидения для избранных гостей, Старые кресла, вырванные из машин, ящики из-под стеклянных бутылок, обшарпанные советские табуретки и другой хлам, который более-менее подходит для того, чтобы выполнять функцию стульев. По периметру в песок воткнуты, самодельные факелы, поэтому с закрытием порталов света тут не стало меньше. Хотя, если бросить взгляд за пределы территории работорговца, кажется, что там конец всего. Ступишь... и растворишься в этой тьме». Души медленно шли и занимали места поближе к сцене. Многие, как и мы, оставались стоять позади сидячих мест и то и дело с интересом косились в нашу сторону. «Рекомендую внимательно посмотреть, что у тебя есть в рюкзаке», — сказала Людмила. «Нам понадобится много полезных вещей, если мы хотим вытащить твоих спутниц». «Значит, это все?» Я огляделся, оценив еще раз обстановку. «Это все вещи, полученные работорговцам в обмен на тела?» «Да», — кивнула щитница. «Тут нет и сотой части его состояния. Как ты уже заметил, на этой стороне дефицит почти всего. После закрытия порталов духи возвращаются сюда с нажитым добром и пытаются завладеть самым сокровенным для них вторым шансом. Я поверить не мог, что все тут так устроено». Вся иллюзия, что души выползают из порталов без цели, тут же разрушилась. Теперь я понимал, что некоторые из них прекрасно знают, чего хотят, когда попадают во внешний мир. Найти тело. А если не получится, ищут что-нибудь, что можно будет на это тело обменять. Уверен, что это не единственная их мотивация, но теперь я смотрю на происходящее в этом мире совершенно другими глазами. «Как часто проходит аукцион?» — спросил я. «Каждый день. Сразу после того, как закрывается последний разрыв. Элоиза попалась в лапы Раневскому уже пару дней назад. Думаешь, она все еще здесь?» «Вполне возможно». Людмила скрестила руки на груди. «А может и нет. Не всегда духом есть, что предложить Раневскому. Одаренный не станет работать себе в убыток». Если не находятся достаточно интересные ставки, то аукцион заканчивается, не успев начаться. А как делают ставки? Словами? На этой стороне души могут говорить? Людмила кивнула. Сразу после этого кто-то ударил в металлический, не то гонг, не то просто ржавые кастрюле. я понял глаза. Карлик стоял у самодельной конструкции, на которой болталась железная тарелка, от барабанной установки. Он стукнул по ней еще раз обычным молотком, который держал в руках. В этот же момент с округи сбежались адские гончие. Они окружили сцену, сев к ней спиной, выполняли роль охраны. Карлик стукнул по тарелке в третий раз. После этого двери старого зила распахнулись, и на сцену вышел работорговец. «Дамы и господа, рад вас всех видеть!» заговорил он. но вдруг прервался, уставившись на нас с Людмилой. Этот взгляд заметили и души, поэтому они тоже повернули головы на нас. «Вы только посмотрите, кто к нам сегодня пожаловал!» — продолжил одаренный пропитым голосом. «Пустынница! Собственной персоной!» «Продолжай, Раневский!» — огрызнулась моя спутница. «Я пришла по делу!» «По делу?» «Конечно! Кто бы сомневался!» — усмехнулся он. «Если ты думаешь, что я обменяю мальчишку, которого ты привела на информацию, то сильно заблуждаешься. Но не будем отвлекаться. Действительно, сегодня мы все собрались тут с одной целью — обрести возможность зажить полной жизнью. И, как все вы знаете, для этого нужно заплатить достойную цену». Работорговец поправил шубу на себе, вытер бороду и откашился. Затем продолжил. «Сегодня я приготовил для вас четыре чудесных тела», — объявил он. Это было очень странно. Одаренные, жившие в разные времена, облаченные в одежду разных эпох и народностей, держали в руках барахло и жаждали получить второй шанс. Они не аплодировали в предвкушении действия, не разговаривали друг с другом. Все как один просто мечтали поскорее убраться из этой пустыни и забыть ее как страшный сон. А бомж, говорящий со сцены, был сегодня их единственным шансом на спасение. Раневский махнул карлику, грузным шагом отошел к краю сцены и дождался, когда тот выведет на всеобщее обозрение первую жертву. Старушка с цепью на шее и защитным куполом вокруг тела Еле поднялась на поддон и осмотрелась испуганными глазами. Карлик дернул за ошейник, заставляя ее выйти в центр, а затем передал цепь своему хозяину. «Первый лот!» — возвестил работорговец. «Старуха! Семьдесят восемь лет! Свеженькая! Псы пригнали ее всего пару часов назад. У вас еще будет возможность...» Притвориться старой коргой, когда сегодня вернетесь во внешний мир в ее шкуре. Итак, кто сделает первую ставку? — Часы! — выкрикнул кто-то из сидящих у сцены, скинув вещицу над собой. — Механические? — спросил Раневский. — На батарейках, но... — Оставь себе! — огрызнулся работорговец. — Следующая ставка. — Термос! — поднял руку мужик без одного уха. «Целый?» — уточнил Раневский. «Да. Принимается. Термос раз, термос два, термос...» «Насос для велосипеда!» — выкрикнул еще кто-то. Одаренный прикинул свою выгоду и ответил. «Принимается. Насос раз, насос два, насос...» «Книга!» — прервала работорговца. стоящая недалеко от нас дама. «Какая?» «Достоевский. Преступление и наказание». Она повертела увесистый том в руке. «Читал!» — махнул рукой он. «Насос три!» Карлик ударил по железной тарелке, разбивая тишину и перебивая всхлипы старушки. Затем низкорослик забрал цепь у Раневского и, сильно дергая за поводок, Увел бабулю в машину. «Поверить не могу, что человеческую жизнь здесь можно купить за насос», — шепнул я. «В таком месте, как это, цена всему становится совершенно другой», — посетовала пустыница. «Что будет потом?» — спросил я. «Выигравшие зайдут в машину, отдадут предметы и заберут товар?» «Да», — подтвердила моя догадку дочь Германа. «Раневский снимет щит», и покажет им портал, через который они смогут выйти во внешний мир. «Значит, поэтому ты была тут прежде?» «Да», — кивнула Мила. «Я хотела купить у него информацию о двустороннем портале». «Он не продал? У тебя не нашлось подходящей вещи?» «Нет». Ублюдок сказал, что ни за что не расскажет мне о выходе, и что у меня есть только один шанс выбраться отсюда, стать одним из его трофеев. «И ты, конечно, не согласилась». Понимающе покачал головой я. Вот номер два!» Загрохотал своим пропитым голосом Раневский, перебивая нас. Я скрестил пальцы. Идеальным вариантом будет, если там осталось Агата, Элоиза и Глобус. Ведь может быть так. Сколько дней прошло с момента пропажи брата Серова? Пять дней? Может, его тоже не выкупили?» Карлик загремел цепями и дверями, а через несколько секунд вывел на сцену качка — мужика с надутыми мышцами, не меньше, чем у Арнольда Шварценеггера. «Чёрт!» — выругался я. «Что случилось?» — Людмила перевела на меня взгляд. «Я надеялся найти здесь ещё одного своего друга. Он пропал несколько дней назад». «Может, ты найдёшь здесь именно его?» — предположила она. а не Элоизу с той другой девочкой. Кто знает, кто еще остался у Раневского в машине?» «Действительно», — хмыкнул я. Мне хотелось пости всех, но в какой-то момент я начал осознавать, что не способен сделать этого, просто потому что я не Господь-Бог. Если сейчас мне удастся вытащить из лап духов, как их называет Мила, хотя бы пару жизней, это уже будет победа, но главная цель все-таки — Элоиза. — Сильный, — заревел Раневский, — достойный, молодой. За такое тело вы можете сразу отдавать самое дорогое, что у вас есть. Вернётесь во внешний мир, и вам не будет равных в этом теле. — Мотоцикл! — прокричал кто-то. — Что? — работорговец отыскал выскочку глазами. Мужчина в каске и синей робе поднялся на ноги вслед за рукой, в которой гремели ключи от сжигания. «Я отдам мотоцикл за это тело», — сказал он. «И в придачу 14 литров бензина». Раневский довольно улыбнулся, показывая черные зубы. «Принимается. Только если он окажется хламом, неспособным завестись, сделка отменяется». «Я лично приехал на нем 20 минут назад». «Принято! Мотоцикл — раз! Мотоцикл — два! Мотоцикл — три! Продано!» Карлик ударил по железной тарелке, положил молоток и пошел, чтобы взять цепь из рук хозяина. «Да пошли вы!» — заорал вдруг Шварценеггер и схватил карлика за глотку. Затем поднял его на уровень глаз, плюнул в лицо и выкинул со сцены. Так что бедолага пролетел несколько метров, выбивая сиденье из-под аристократов. Затем качок схватился за ошейник и попытался разорвать его. Тогда адские гончие вскочили на сцену и окружили бунтаря. «Я лучше сдохну, чем отдам свое тело одному из вас!» — прошипел лот номер два. «Как скажешь!» — ухмыльнулся работорговец. Он два раза хлопнул в ладоши, и защитный купол исчез. В этот же момент псы набросились на бедолагу и принялись жрать его заживо. Мужик орал, наводя ужас на тех, кто еще оставался в кузове грузовика, а еще через несколько секунд замолк навсегда. Тогда карлик, поправив все разбросанные сидушки, вернулся на сцену, схватил цепь, прикованную к ошейнику на шее мертвеца, перекинул ее через плечо и потащил тело прочь, оставляя на поддонах жуткий кровавый след. «К сожалению, сделка отменяется», — возвестил Раневский, вытирая капли крови с лба «Не все понимают с первого раза, что шанс, который мы даем, это лучшее, на что им можно рассчитывать. Надеюсь, это послужит уроком остальным». «Зачем он сделал это?» — спросил я у пустыницы. «Он все равно получит этот мотоцикл». Людмила пожала плечами. «Рано или поздно. Зато сейчас псих наверняка...» удовлетворил свою нездоровую потребность в убийстве, а содно преподал урок тем, кто выйдет сюда следующим. «Лот номер три», — перебил нас работорговец. Карлик уже вел на сцену Агату. «Девушка — почти ребенок, вся жизнь впереди. Одаренная, может приручить даже таких зверей, как мои девочки». Раневский подошел к адской гончей, сидящей ближе всего, и похлопала ее по голове. «Наш выход?» — спросил я. «Можно сделать ставку, но если тебе нужна Элоиза, то нужно отпустить эту девочку». «Что? Почему?» «Потому что иначе нам будет нечего предложить за девочку-призрака. А если там ее вообще нет?» Я схватился за голову. Людмила посмотрела на меня... и сочувствующе помотала головой. Я все понял. Звезды сложились таким образом, что я действительно могу спасти только одну из них — Агату или Элоизу. Но ведь дочь Германа еще не знает про пистолет в моем рюкзаке. «Десять банок с консервами, детская коляска и масляная лампа!» — крикнул кто-то. «Принимается!» «Проектор с диафильмами!» «Нет, следующий!» «Канистра воды, новый журнал с обнаженными девками и набор инструментов!» Аукцион разошелся не на шутку. Души перебивали друг друга, понимая, что осталось всего два лота. Каждый хотел урвать возможность уже сегодня покинуть это место. А может быть, их привлекал статус годки. Одаренная. Никто из предыдущих людей не обладал магическими способностями. «У меня есть пистолет с патронами», — шепнул я Людмиле. То она и посмотрела в рюкзак, который я открыл, чтобы она взглянула на него. «Отлично», — сказала пустыница и помогла мне застегнуть молнию. «Прибереги до последней ставки». Я подумал, что, может быть, с его помощью мы сможем спасти обеих. «Исключено», — уверенно отказала мне моя спутница. «Нужно оставить все, чтобы наверняка выиграть». Я не стал спорить. но продолжал пытаться придумать, как можно спасти вообще всех и прикрыть эту лавочку. «Привет, пацан!» Вдруг послышалось справа от меня. Я повернул голову. Женщина, одетая по моде СССР, в босоножках, платье в горошек и аккуратной прической, стояла рядом и улыбалась. Точно сбежала со съемок фильма «Стиляги». «Ангельская?» Я невольно поморщился, узнав ее по голосу. «Пять за сообразительность!» — усмехнулась она. «Поздравляю! Похоже, ты нашел девицу, за которой вас прислали в этот ад». «Чего тебе нужно?» — процедила Людмила, бросив злобный взгляд на душу, стоящую рядом. «Полегче?» — улыбнулась Эра и звонко рассмеялась. «Я не выяснять отношения, сюда пришла!» «Ха-ха-ха!» — перебил ее своим хохотом Раневский. «А кузнечика я возьму!» Толя будет скакать на нем, когда скучно. Он посмотрел на карлика. Да, Толя, будешь скакать на кузнечке. Карлик радостно закивал. Я бросил взгляд на духа, который поднимал над головой нехитрый тренажер, который я в последний раз видел, когда отдыхал в санатории с матерью. ставишь обе ноги на педали и скачешь. Главное — удержать равновесие. Кузнечик, раз... Я дам сразу десять вещей! Кто-то попытался перебить ставку, а мы вернулись к разговору с Ангельской. «Похоже, весь наш уговор полетел к чертям после того, как твои безмозглые подружки угодили в лап Раневского», сказала она. «Уговор был у вас. Я ни с кем не договаривался. Я переложил рюкзак в другую руку, подальше от нее, на всякий случай. Ладно, перейдем к делу». Аристократка достала маленькое зеркальце, посмотрела с него и убрала обратно в сумочку. «Я вижу, что ты не торгуешься за мое будущее тельца. Понимаю. Мне бы тоже было неинтересно выкупать того, кто и так заключил сделку. Однако у меня есть предложение. Помоги мне выкупить Агату, а я помогу тебе найти немую. Ты же поэтому здесь? Откуда ты знаешь, что Элоиза не в грузовике?» Я подозрительно посмотрел на собеседницу. «Ты же не считаешь меня дурой, правда?» «Не считаю». Многозначительно хмыкнул я. «Так откуда знаешь? Когда мы разошлись в той пещере, я решила, что будет неправильно отпускать свой будущий домик без присмотра и проследила за горе сыщиками. Они добрались до этого грузовика, и разыгралась драма. Дай догадаюсь. Элоиза думала, что псы привели их к Людмиле. который схватил Раневский, а на самом деле шавка оказалась куда вернее этому бомжу, чем магии ветеринара. Почти, усмехнулась ангельская. Думаю, что Раневский что-то сделал с гончими, чтобы магия на них не действовала, вроде тех наручников, в которых держал меня Герман. Значит, ты знаешь, где Лаиза?» — нетерпеливо спросил я. Скажи мне. А, -а, -а сначала сделка, как только Гата будет моей. Я расскажу вам, где найти девчонку. Я ничего не терял. Освобождая Агату, я уже лишусь пистолета не просто так. Но если не соглашусь, то вообще вряд ли узнаю, где работорговец прячет принцессу горцев. Похоже, что выбора у меня нет. Если, конечно, ангельская не лжет. Проклятие. Всегда нужно закладывать процент риска. А в сделке с тварью, которая не отпускала мою сестру, такой риск всегда есть. Нет. Неожиданно для Людмилы и Эры ответил я. «Что?» Ангельская не могла поверить своим ушам. «Я не стану так рисковать. Ты уж прости. Надоериться тебе будет не самым умным поступком. Поэтому ты либо прямо сейчас говоришь, где искать Элоизу, либо тело, на которое ты рассчитываешь, уйдет к этому крестоносцу, который предложил за него неплохую ставку». «Бензопила, раз!» Начал отчет Раневский. «Ты блефуешь!» — зашипела ангельская. «Посмотрим». «Бензопила-2!» «Ладно!» «Бензопила... Есть у кого-то более выгодное предложение?» Работорговец хотел выторговать еще что-нибудь. «Он держит ее под старым трамваем недалеко отсюда», — признала Сера. «Ты знаешь, где это?» Я повернулся к Людмиле. «Да». Она посмотрела на меня своими синими глазами. в которых отражался свет от купола. «Не знала, что там есть подкоп». «Теперь знаешь», — огрызнулась ангельская. «Делайте ставку». Дочь Германа посмотрела на меня в ожидании решения. Я кивнул. «Делай сама», — сказала она, доставая из рюкзака бутылку водки. «Пока ты будешь получать главный приз, мы освободим Элоизу». «Бутылка Распутина!» — выкрикнула Эра, Едва поймав брошенный ей наполненный сосуд. Все замолчали. Создалось впечатление, что это была самая высокая и редкая ставка из всех на аукционе. Ну да. Если тот же мотоцикл можно легко вывести с улицы, то бутылку спиртного найти не так просто. Закрытая. Поинтересовался Раневский. Да. Работорговец довольно облизнулся. «Нет!» — как будто на зло, ответил он. «Бензопила — последняя ставка! Будут еще?» Людмила достала из рюкзака открытую пачку Беломор-канала и бросила ее за пределы купола. «Я хранила эти вещи долгие годы», — сказала она. «Все они должны были убедить Раневского выпустить меня». Ангельская уже сделала следующую ставку. Работорговец жадно смотрел на предметы в ее руке. «Чёрт возьми!» — сказал он. «Что может быть лучше того, чтобы вновь познать прелести жизни?» «Может, ты поскорее сдохнешь от этой отравы?» Без церемона заявила Ангельская. «Принимаешь ставку или нет?» Раневский рассмеялся хриплым, пропитым голосом, а затем взял короткую паузу. «Да!» — сказал он, и даже не стал досчитывать до трёх. «Продано!» Я выдохнул. Хорошо, что пистолет остался при мне. Жаль, что не могу составить себя упасть перед вами на колени, съехидничала ангельская. А теперь идите, если хотите успеть спасти девку. Ну, и лот номер четыре, возвестил работорговец, когда мы уже собирались идти. Я остановился. Нам надо уходить, схватила меня за руку Людмила. Пока они торгуются за последнее тело, Мы должны успеть освободить Элоизу. Но я медлил. Вдруг там глобус. Ведь тогда я смогу выкупить его и вернуть в семью. «Идем, Костя!» — тянула меня пустыница.